Порт Браун Глава тридцать Мы свержени находились на Патусане час шел за часом и к концу ее рассказа воздух в моей каюте словно бы уплотнился. Я отложил ручку за иллюминатором безветренный день плавно клонился к закату, а ночном шторме не осталось и воспоминаний. Небо над горизонтом переливалось от медового оттенка до бронзового. До того, как она принялась рассказывать свою историю, я гадал, кто эта женщина. Теперь я получил ответ. Я был неправ, не доверяя ей. Моя первая догадка, когда Юсуф доложил о сигнальных ракетах, оказалась верной. Она разбирается в морских порядках. А теперь я знал, что она решительно, предприимчива, уверена в себе и способна принимать сложные решения. Но в то же время слишком уж склонна видеть в людях хорошее, и эта наивность усложняет ей жизнь. Впрочем, возможно, это взгляд циника. После того, что случилось в моей жизни, я всегда помню, что увяз в зыбучих песках подозрительности. И как лучше жить? Доверять, рискуя обмануться, или отгородиться от надежды? Я знаю, что ответила бы Мария. Однако теперь, когда я чувствовал, что узнал Вержени, мне не верилось, что она могла без колебаний оставить человека умирать. Не берусь сказать, было ли то мое внутреннее убеждение или оно исходило от нее. Понял ли я, кто она на самом деле, слушая ее рассказ, или же придумал ее, всем сердцем желая, чтобы она преодолела выпавшие ей испытания. Так или иначе, когда мы сидели в моей каюте под гул двигателя удерживавших судно на месте, я знал, что это... Не вся история. Вержини, расскажите мне остальное. Замерев, она подняла взгляд от четок, которые все еще сжимала в руках, но увидев, что я смотрю на нее ободряюще, выдохнула и вдруг надела четки моей жены на шею. Крестик лег на грудь в обрамлении треугольного выреза медицинской робы. «Вы...» «Вернулись к острову?» — спросил я. Пальцы снова затеребили крестик. Джейку было слишком плохо. Я сказал, что понимаю, и она чуть расслабилась. Я дала полный ход и направила яхту из бухты. Было облачно, не видно низги, я ориентировалась по навигатору и истории маршрутов, чтобы не напороться на рифы. Умно. Мы уже почти вышли на открытую воду, когда я поняла, что так нельзя, что я должна развернуть лодку, что нужно выяснить, что с ним стало. Убила ли я его? Он ведь просто исчез, когда я его ударила. И я повернула Санта-Марию обратно в бухту. Описала широкий полукруг возле путеводной звезды и направила яхту к берегу. У катамарана осадка полтора метра, так что мне удалось подойти довольно близко — Ближе, чем мы находились, когда они с Джейком упали в воду. Я почти услышал, как взревели двигатели, когда она выполняла реверс, чтобы остановить лодку. Ощутил под ногами толчок прерванного разгона. В темноте белела полоса пляжа. Но и все. На яхте был фонарь. Поисковый фонарь с дальним светом для поиска человека, выпавшего за борт. Я, понимающий, кивнул. Накануне ночью я сам шарил в темноте лучом такого фонаря, отыскивая Санта-Марию. Я взяла фонарь и прошла в заднюю часть кокпита. По лесенке для купания я побоялась спускаться, просто подошла к борту и стала светить на воду. Я боялась увидеть плавающее тело. Боялась, но и надеялась увидеть — Я понятия не имела, что стану делать, если наткнусь в воде на тело. Оставлю его там, попытаюсь спасти, затащу на борт. Она сглотнула. Я водила лучом света по воде, понимая, что это глупо, что тело уже наверняка отнесло течением. Волны могли прибить его к берегу. Оно может быть совсем в другой части бухты, которую я не смогу обследовать всю. Я теряла время. Вместо того, чтобы доставить Джейка куда-то, где ему окажут помощь. Я все твердила себя еще чуть-чуть, а потом уплывем. Руки тряслись так, что я чуть не выронила фонарь. А потом луч дернулся в сторону, выхватил кусок берега. Там был Витер. Она замолчала, а я увидел его неподвижное тело, выброшенное волнами на берег. И мне стало больно, и за эту женщину... И почему-то за себя, за мою семью. Он полз по мелководью, и у него была канистра. Он ее использовал как якорь, цеплялся за нее, чтобы волны не утащили обратно в море. Толкал канистру вперед, подтягивался, держась за нее, и так снова и снова. Как он нашел ее в темноте, я не знаю. Наверное, просто везение. Жив. Я вздохнул. Когда я посветила на него, он замер, повернул голову на свет. Она замолчала, глядя себе на колени, укрытые простыней. «Капитан Тенку, я искренне думаю, что если бы в его лице была мольба, я бы точно спустила на воду тендер и забрала его на борт. Но его лицо вообще ничего не выражало. А я...» Я была так напугана, я так боялась того, что он может сделать. Она затряслась в сухих судорожных рыданиях, согнулась пополам и принялась раскачиваться. Мне было ее жаль, очень жаль. Она добралась до сути, до того, что терзало ее. Чувство вины и страх. И этот страх был почти осязаем. И я... Лучше всех знал, что он несет человеку. Разрушение. «Это все моя вина», — сказала она несколько часов назад. И это признание сопровождало весь ее рассказ точно хлопанье не незатянутого фала о мачту. Это ее вина, что они отправились на Амаранта, ее вина, что она давила на Джейка, ее вина, что он кинулся на Витера, Ее вина, что они упали в воду. Ее вина, что они поехали рыбачить к тому рифу. Ее вина, что умерла Стелла. И, наконец, ее вина, что она бросила Витера. Во всем ее вина. Рай превращается в ад, когда приходит чувство вины. Для всего найдется свое, если бы. Я слишком хорошо знаю, каково это, если бы я не работал в тот декабрьский день, если бы пошел с семьей на пляж, если бы научил Марию лучше понимать море. Самобичевание — это зависимость. Рассудочная часть тебя понимает, что нужно оттолкнуться от дна, Но до поверхности слишком далеко, и другая твоя часть боится усилий, необходимых, чтобы всплыть. И тяжесть вины все тянет тебя вниз, возвращает на дно. И что, если кто-то увидит, как ты пытаешься сбросить с себя это чувство, пытаешься перестать снова и снова винить себя? Легче прекратить попытки остаться на дне, где тебе самое место — среди ила и грязи, среди затонувших костей и глубоководных чудовищ. Она продолжала плакать и раскачиваться. Я сел рядом, погладил ее по спине, успокаивая, как успокаивал фару, когда то плакала. Беды фары были куда как легче. Сломанная игрушка, ссора с братом — но она всегда слишком близко принимала все к сердцу. «Думаю, что он еще жив», — сказал я, когда рыдания утихли. Она подняла голову. Лицо опухло от слез. «А если нет?» Голос звучал надтреснуто. Международное морское право гласит, что каждый капитан обязан оказывать помощь любому обнаруженному в море человеку, которому угрожает гибель хотя можно возразить, что витер находился на суше, а не в воде. Однако Вержени интересовали не тонкости законов, будь то божьи законы или гражданские. Она хотела отпущения грехов, а я был не тем, кто мог его дать. В те времена, когда у меня была вера, я сказал бы, что не оказание помощи человеку — смертный грех. И все же церковь, да и закон, допускает убийство ради спасения своей жизни. Как оценить то, что с ними случилось? Витер собирался бросить Вержини и Джейка умирать на острове, а она, в свою очередь, бросила умирать его. Что тут перевешивает? Ответа у меня не было. Она просила у меня отпущение грехов, но я не мог дать его, потому что для этого мне нужно было верить. — Мы вернемся за ним, хорошо? — сказал я мягко, тем тоном, каким давно уже ни с кем не разговаривал, отеческим тоном. — Мы доставим Джейка туда, где ему окажут помощь, а потом вернемся за Витером. — Астелла? — Я не должна была вести нас к тому рифу. Снова мольба о прощении. Сигуатеру можно подхватить где угодно. Возможно, она отравилась и не вашей рыбой. Это не обязательно ваша вина. Просто воля, я чуть не сказал, Божья, судьбы. Я не сводил глаз с нее, пока у нее не осталось другого выбора, кроме как посмотреть мне в глаза. Она неуверенно кивнула. Ей явно требовалось побыть одной, а потому я взял рацию, которую принес Умар, бумаги Санта-Марии, паспорта, и посоветовал ей принять душ и хоть немного поспать. Я объяснял, как пройти в кают-компанию, если она проголодается, когда меня прервало шипение. Рация. «Капитан!» — каюту наполнил голос Умара. Я нажал на кнопку и ответил по-малайски. «Слушаю, Умар, прием!» Я установил на яхте радиолокационный отражатель, как вы велели, и обыскал ее. Принято, Умар. Конец связи. Мне не терпелось узнать, дали ли нам разрешение на отплытие, и я отпустил кнопку передачи едва ли не раньше, чем закончил говорить. — Подождите, подождите, капитан! — раздался торопливый голос Умара. Я снова зажал кнопку. — Да, Мичман, в чем дело? — Одна из носовых кают заперта. — И? Вы приказали обыскать весь катамаран. Там все выглядит нормально, но одна дверь заперта. Мне уйти? Я хотел было сказать, чтобы он не беспокоился из-за какой-то двери. Но что, если Джейк был прав? Витер действительно торгует наркотиками, а в той каюте партия героина. Я представил штабеля пачек мумифицированных в несколько слоев полиэтиленовой пленки и обмотанных скотчем во избежании соприкосновения с соленым воздухом. Если я брошу яхту, а позже ее найдут с таким грузом на борту, то меня отправят в отставку. А работа — это все, что у меня есть. Можешь взломать замок? В динамике рации треск помех. Нет, сэр. Я смотрел, как Вержини взяла бутылку воды. Открутив крышку, поднесла горлышко к губам. Я взглянул на верхний паспорт в своей руке, выданный на имя Виченте де Сузы, и спросил в рацию. «А выломать дверь сможешь?» «Могу попробовать». Должно быть, толкая дверь плечом, он держал палец на кнопке передачи, потому что из рации донесся глухой стук. Последовала пауза, затем еще один удар. Вержини перестала пить и прислушалась, держа бутылку у рта. При каждом ударе Умар кряхтел все натужнее. Стуки стали громче и резче, и я понял, что он пытается выбить дверь ногой. Удар, еще удар, и вроде бы треск дерева. Раздался грохот, и все стихло. «Мичман, как слышите меня?» — спросил я. «Умар?» Лишь негромкое шуршание, отмечающее расстояние между нами. А потом рация снова ожила. «Сэр! Сэр! Здесь кто-то есть! Женщина!» Я похолодел. Вержини сказала, что на борту не было никого, кроме нее и ее мужа. «Сэр! Сэр!» — Умар кричал в рацию. «Сэр! Здесь все в рвоте!» Хриплое дыхание. «Сэр, она не двигается!» — он выругался. «Сэр! Сэр, что мне делать? Кожа у нее серая! Кажется, она мертва!» Наконец он прекратил передачу, и я смог заговорить. Выучка взяла свое. «Умар, пощупай пульс!» Кровь прибоем шумела у меня в ушах. «Сэр, ничего!» — слишком быстро. «Попробуй еще раз, Умар!» Я намеренно-медленно выговаривал слова. «Не торопись! Проверяй пульс у горла, а не на запястье!» Перерыв в связи был более длительным. Я не сводил взгляда с вержени. Она сидела неподвижно, уставившись на рацию. Я по-прежнему считал, что она не понимает нас, но она же слышит напряжение в наших голосах. «Сэр!» «Кажется, есть! Кажется, живая!» «Проверь еще раз, Умар. Убедись наверняка!» Прибой в ушах превратился в грохот. Он вернулся через минуту. «Да, сэр! Я точно чувствую пульс! Она жива!» Я сделал один вдох, один выдох. Скороговоркой выпалил распоряжение, а затем вызвал мостик и приказал двум членам экипажа спустить на воду второй тендер, и помочь Умару перевести эту женщину на Патусан, После чего вызвал Юсуфа и велел ждать меня на погрузочной рампе. Взгляд Вержини был прикован ко мне. «Что происходит?» «Как на это ответить?» «Я понятия не имел, что происходит. Неужели я позволил рассказу Вержини увлечь меня настолько, что я смешал с ее историей свои чувства?» «Свои воспоминания о семье. Неужели на меня так повлияло легкое сходство этой женщины с моей женой, моей дочерью? Но теперь все указывало на то, что она мне солгала. Два человека сейчас боролись за свою жизнь, а я стоял здесь, пока вокруг множился хаос. Пришло время действовать».